Радоваться уздечке? переспросила сестра Верна. Конечно. Совсем не обязательно то и дело демонстрировать ему боль, которую ты можешь причинить. Это неэффективно. Ты должна быть твердой, но доброй. Доброта и взаимопонимание и никакой грубой силы. Внезапно он перестал улыбаться, и в глазах его мелькнул гнев. У тебя непременно должно получиться, сестра. Просто обмани его так же, как обманываешь меня. Она в негодовании выпрямилась. Я поклялась жизнью доставить тебя во дворец пророков, но боюсь, когда мы туда попадем, меня казнят за то, что я исполнила клятву. Она отвернулась и протянула кусочек дыни сгоравшему от нетерпения Джеку. — Хороший мальчик, хороший. — Ну что, тебе нравится, Джек? — Хороший мальчик. В ее голосе были ласка и сочувствие, только вот искренности не хватало. Впрочем, для лошади этого достаточно. Но Ричард не доверял сестре Верне и хотел, чтобы она это знала. Он был невысокого мнения о людях, считающих, что его легко обмануть. Он гадал, в какую сторону изменится отношение сестры Верны к нему теперь, когда он дал ей понять, что не проглотил наживки. Кэлен говорила, что сестра Верна колдунья. Ричард не представлял себе, на что она способна, но не забыл волшебную сеть, сковавшую его в Доме Духов. Он видел, как она зажгла огонь силой мысли. С таким же успехом она могла развести костер вчера вечером, и у нее не было необходимости просить об этом Ричарда. Она пыталась сломить его волю, и Ричард не сомневался, что с помощью своего хань Она может разорвать его на части. Сестра Верна хочет заставить его безоговорочно, не раздумывая, исполнять все ее приказания, вышкалить его, словно лошадь, неразумное животное. Ричард сильно сомневался, что она испытывает к нему больше уважения, чем к лошадям. Чтобы подчинить лошадь, используется острый кусок железа, а для него нашлось кое-что похуже. кольцо вокруг шеи. Но ничего, придет время, и он его снимет. Пусть Кэлен уже не вернуть, но от ошейника он избавится. Пока сестра пыталась подружиться с Джеком, Ричард оседлал двух других лошадей. «Далеко отсюда до Дворца Пророков?» — спросил он. «Очень далеко. Нам предстоит тяжелый и длинный путь на юго-восток. Вот и прекрасно». Значит, у тебя будет достаточно времени, чтобы научиться управлять Джеком без мундштука. Ты увидишь, это совсем не сложно, тем более, что лидер у нас Бонни, и Джек не отойдет от нее ни на шаг. Почему Бонни? Ведь Джек жеребец и кобылы всегда в ней иерархии. Они защищают своих жеребят, и если, скажем, к табуну приблизится хищник, жеребец отгонит его и только. А вот кобыла будет преследовать, пока не убьет. Ни один жеребец не в состоянии навязать кобыле свою волю. Наоборот, сам готов подчиниться. В нашем маленьком табуне главенствует Бонни, и остальные будут брать с нее пример. Поэтому я поеду первым, а ты просто держись следом, и все будет в порядке. Сестра без возражений скоробкалась в седло. «Люстра в центральном зале», — пробурчала она себе под нос. «Великолепное место. Всем будет хорошо видно». «О чем это ты?» «О люстре главного зала во дворце пророков. Я думаю, меня повесят именно на ней». «Все в твоих руках», — спокойно сказал Ричард, садясь в седло. «Я же не прошу никуда меня вести. «Да уж знаю», — вздохнула сестра и вдруг как-то странно посмотрела на Ричарда. с нежностью и сочувствием, разве только слегка напряженно. Пойми, я всего лишь стараюсь тебе помочь. Мне кажется, ты сейчас очень нуждаешься в друге, и я предлагаю тебе свою дружбу. Очень любезное предложение, сестра Верна, только я, пожалуй, все-таки отклоню его. Я не забыл, как быстро ты всаживаешь в спину друзьям тот нож, который прячешь в рукаве. и воздержусь, пока принимать твою дружбу. И постараюсь не поворачиваться к тебе спиной. А если ты все же говоришь искренне, то вот тебе мой совет. Чем скорее ты это докажешь, тем лучше, потому что в тот день, когда я начну выяснять это сам, времени у тебя не будет. Друг не станет надевать на друга ошейник, а я собираюсь избавиться от рада Хань. Когда придет время, Настоящие друзья мне помогут, а все прочие станут моими врагами, мертвыми врагами. Ричард резко сжал колени, и Бонни послушно рванулась вперед. Сестра поехала следом, не переставая что-то бормотать. Ричард прислушался. — Люстра в центральном зале, — говорила она, — самое подходящее место.